Глава 15. Илья Барков сидел на совещании, проводимом каждую неделю по средам с самого утра. В смыслах в этих совещаниях он не видел никакого. На них, на этих бесполезных полуторачасовых болтологиях подводились итоги работы за неделю. Какие итоги, кому оно было надо? О том, что и кем сделано, все знали давно. Выходили репортажи, если что. К тому же народ умел между собой общаться. И если Варенька взяла с ног сшибательное интервью у местной знаменитости, а Александр провел день вместе с футбольным клубом, они об этом всем рассказали тут же. Но не скрывать же такую удачу от завистников. И если Николая со скандалом выдворили из местной управляющей компании, А Лили пригрозили штрафными санкциями за вмешательство в личную жизнь, узнавали все тоже быстро. Как не предупредить коллег о местах, куда соваться особо не следовало? И в чём тогда смысл совещаний по средам, если все всё знали? Илья с трудом подавлял зевки, силой стискивая коренные зубы и пряча глаза, которые при этом начинали слезиться. Он почти не слушал монотонную речь, когда вдруг прозвучала его фамилия. Барков, чуть громче позвал его начальник. Не хочешь рассказать коллективу, как продвигается твоё собственное расследование? Вообще-то это было неправильно. Он не имел права рассказывать о ходе своей работы, пока она ещё не закончена. Ну, Илья Живенко поднялся и принялся нести словесную метель, как это у них называлось. Девочки тут же принялись закатывать глаза и покачивать головами, парни тут же уткнулись в мобильники, занявшись своими делами. Собственно, всё, закончил он. То есть таксист, которого прежде подозревали и долго допрашивали по факту гибели женщин, Отец девушки, к которой ушел сожитель убитой Ивановой, и его машина была замечена рядом с домом Ивановой в вечер ее убийства. «Да, да, да», – с короткими интервалами трижды подтвердил Илья. «И ты предполагаешь, что кто-то из них ее убил?» Он такого не говорил, между прочим, он просто констатировал факт присутствия автомобиля, А то, что бывший сожитель навещал Иванову в вечер её гибели, было установлено и полицией. На какой машине он туда прибыл, Илья пока не знал. Он ещё не понял, как подступиться к сладкой парочке. Они не шли на контакт. О том, чтобы поговорить с самим хозяином машины и речи пока не было. Тот улёгся в больницу. Ему снова стало худо из-за всей этой истории. У Ильи на сегодня была назначена встреча с подругой Аллой Ивановой Ольгой. Он возлагал большие надежды на эту встречу. Ольга призналась ему в телефонном разговоре, что владеет информацией, которой Алла хотела поделиться с телевизионщиками. И она так же, как и Алла, отказалась обсуждать это по телефону. Сегодня в обед они должны были встретиться на нейтральной территории, в маленьком семейном ресторане через дорогу от её дома Я не могу утверждать, что кто-то из этих троих, Николай Климов, Клавдия Суханова и её новый друг Тимур убийца, но ведут они себя очень подозрительно, и у них мотив. Какой? Прицепился руководитель. Ответ Ильи ему не понравился. Алла Иванова что-то знала о событиях трёхлетней давности. собиралась с сведениями поделиться. А мы знаем, что Климов был как-то замешан, его дочь на колу мочала, фыркнул кто-то за спиной Ильи. Барков, ты это уже говорил, может, хватит повторяться. Он захлопнул рот и сел. Руководитель минуту рассматривал его с широко распахнутыми глазами, потом лицо его съёжилось, он махнул рукой и отвернулся. Через полторы минуты совещание было закончено. Илья забежал в кабинет, где делил стол со стажёром Геной, забрал сумку, фотоаппарат на всякий случай и А я что-то знаю, Гена, противно улыбаясь, преграждал ему дорогу у двери. Ты с кем-то собрался встретиться, с кем-то обладающим важными сведениями и как-то связанным с Ивановой. Скажи, что я не прав, коллега. У Ильи с языка просились язвительные замечания о том, что Гена всего лишь стажер и называться коллегой торопится, но он благоразумно промолчал. Гена был каким-то родственником их руководителя и мог при случае нагадить. «Чего ты хочешь от меня?» – удивленно вскинулся Илья, когда Гена не подумал отступить от двери. «Возьми меня с собой», – заныл стажер. Его веснушчатое лицо побледнело, губы пересохли. "Хутая, я тебя возьму. Ты в своём уме? У меня встреча в ресторане, и я припрусь туда с тобой, а я в машине посижу за ней тот". Гена Ильё мысленно посчитал до 10 и обратно, сделав над собой усилие, улыбнулся. "Пойми, это не очень хорошая идея". Ты ведь взял с собой камеру, а толком пользоваться ею не умеешь. А я в этом деле ас, пригожусь. Мне не очень нужна камера, взял так, просто могу и оставить. И Илья сделал попытку положить камеру обратно. Я ведь могу пойти и официальным путём. Гена сложил пересохшие губы в противную ухмылку и покосился на дверь своего родственника-начальника Ильи. И ты знаешь, что не отвертишься от моей компании. Ну возьми меня с собой, Барков. Шантаж подействовал, Илья сдался, но ехать на своей машине отказался, решив сэкономить хотя бы на бензине. Твоя тачка круче, Лучазарн улыбнулся он Гене. Или едем на общественном транспорте? Поехали на машине Гены. Хорошо, что тот не очень хорошо водил и был крайне сосредоточен на дороге. Так что Илья был избавлен от лишней болтовни. Сидишь в машине, ткнул он его кулаком в плечо, когда Гена припарковал машину у маленького ресторанчика на 10 столиков. Смотри у меня. Гена молча мотнул головой, приложив ладонь к груди. Жди, думаю, недолго. Нам хватит 10 минут, подумав, изрёк Илья. Засекай. Но из ресторана он вернулся через полчаса. Вышел обескураженным и расстроенным. «Прикинь, она не пришла», — выпалил он, забираясь в машину. «Я успел пообедать, а ее все нет и нет». «Звонить не пробовал?» — съязвил Гена. «Поумничай мне тут Илья», — показал ему телефон с непринятыми вызовами. «Десять раз набирал, не берет трубку». «Может, ее тоже, как и подругу, того?» — сделал Гена страшные глаза и глупо захихикал. «Прикинь». Не везёт тебе, Барков. Поехали к ней на адрес, скомандовал Илья. Нехорошие предчувствия его тоже посещали, пока он употреблял в пищу тушёную капусту с сардельками от местного повара, но он их старательно гнал от себя. Нет, ну не может быть. Оле он буквально приказал ни с кем информацией не делиться, сам никому не разболтал, кто мог знать от кого. В голову просачивались противные мыслишки. Если он нашел адрес Оли через уборщицу, то почему убийца не мог этого сделать? Он мог просто идти по его следам и... Или заранее знал о подруге Аллы, потому что был с Аллой хорошо знаком, или даже жил с ней какое-то время, или жил с ее сожителем. Опять все сходилось на троице таксист Климов, его дочь Тимур. А если она не откроет, что станешь делать поинтересовался Гена, выбираясь из машины на парковке возле дома Ольги? Пока не знаю. Он совершенно точно не станет ничего такого делать с её замками. Было проходили. К тому же, Ольга могла быть дома, просто сидеть в заперти и не отвечать на его звонки, потому что передумала делиться с ним информацией. Потому что его кто-то обошёл, предложив ей хорошие деньги, по-настоящему хорошие потому что она решила, что это все не важно теперь, когда Аллы нет в живых. Этих «потому что» могло быть очень много. «Можно мне с тобой? Это теперь не свидание в ресторане, и лишний свидетель твоей непричастности к противоправным действиям тебе не помешает». Конопатое лицо Гены светилось счастьем, так он себя любил за ум и сообразительность. Хорошо, идём, сдался, Илья, но молчи прошу тебя, никакой инициативы. Дверь квартиры Ольги была заперта. Никто на звонки не открыл, телефон не отвечал. Сколько Илья не прислонял ухо к замочной скважине, он не услышал телефонной мелодии. Либо звук на телефоне был выключен, либо телефона в доме не было. Он покрутил головой, осматривая две другие двери. «Перед одной пыль на коврике была нетронутой, значит, хозяев нет. Перед второй дверью лежала мокрая тряпка. Старомодно? И что?» «Зато указывает на обитаемость соседней квартиры». Он позвонил в ту самую дверь, что была напротив. «Здрасте», — выглянула из двери совсем молоденькая девушка с милыми кудряшками, рассыпанными по плечам. «Вам кого?» «Нам, Ольгу, мы с телевидения», — Илья показал свое удостоверение. «Да». А Ольга нет. Девушка сунула руки под передник, выпычканный в муке, и Илья подумал, что она при своей чистоплотности ещё и кулинар. Мечта, а не девушка просочились в его мозг рассеянные мысли. А где она, не знаете, вставил Гена, обдав его ухо горячим дыханием. Не знаю, но она точно не ночевала. Откуда такая уверенность? Брови Ильи взлетели. Она оставляла мне ключ прежде чем уйти. «Ключ?» – ахнул Гена, продолжая греть ему ухо и шею. «А зачем?» «У нас газ должны были проверять вчера, просили всех быть дома. А Оле понадобилось срочно уехать. Говорит, не собиралась, но что-то, говорит, гложет вот здесь». Правая рука девушки, вынырнув из-под передника, легла на пышную грудь. «Не могу, – говорит, – сидеть, поеду». «Куда?» – одновременно выпалили Илья с Геной. «В морг», – последовал короткий ответ. «Конечно». «В морг?» Снова в одно слово протянули они «Зачем?» «Тут один гена». Илья догадался, зачем. Подруга у нее погибла, Оля все оттягивала и оттягивала, но потом с кем-то там созвонилась, получила разрешение на погребение и вчера вечером поехала обговорить детали или что-то еще. В общем, она поехала, чтобы все организовать. «И не вернулась», уточнил Илья. Совершенно точно нет ключи-то у меня. В том, что с Ольгой что-то стряслось, он уже почти не сомневался. Это могло быть все, что угодно. От несчастного случая до внезапного инфаркта или оторвавшегося тромба. А могло быть и кое-что похуже. И если его подозрения оправдаются, то уже скоро в квартиру Ольги придет полиция. Перевернет там все вверх дном и... «Послушайте, девушка Илья глянул на нее, как на любимую, нежно и с улыбкой. Оля должна была оставить мне папку с документами. Она ничего такого вам не передавала?» «Нет», — кудряшки девушки запрыгали вокруг симпатичного лица. «Как же быть?» — он поменял взгляд на Горесный. «Мне эта папка очень нужна. Без этого уволят к чертовой матери». «Так давайте посмотрим», — вдруг нашлась милая соседка. «Ключи-то у меня. В квартиру он их не пустил». Нечего топтаться, свёл Илья сурово брови. Сам надел бахилы, уже в квартире резиновые перчатки, насмотрелся на полицейских и сделал себе запас, уложив в кармашек сумки, и медленно пошёл осматривать чужое жильё. Это, конечно же, было неправильно. Он снова нарушал закон, он не имел права здесь находиться, но во-первых, в этот раз не было никаких отмычек. Во-вторых, не он сам открывал дверь, а соседка, и предложила это тоже она. В-третьих, он был уверен на все 100, что в квартире нет мёртвого тела Ольги. Оно могло быть где угодно, но только не дома. На осмотр квартиры у него ушло 10 минут. Он знал, что ему не помешают, потому что предусмотрительно забрал ключи у соседки и, заперся изнутри, стараясь ничего не касаться без особой нужды, Илья обошёл все комнаты, в ванную, кухню, спальню, гостиную, везде идеальный порядок и никакого компьютера, никаких флешек, дисков, лишь старые фотоальбомы, которые он быстро пролистав, положил обратно. Ещё нашлась куча старых квитанций, рассортированных по годам, и какие-то бумаги, исписанные карандашом, стопка листов на 30. Илья пробежал глазами первые 3 листа, записи расходов, планирование отпуска, какие-то несущественные фразы с несколькими вопросительными либо восклицательными знаками. Он подумал и забрал все эти карандашные наброски, свернув их вдвое и сунув на дно сумки под потайной клапан. "Ну что там?" вытянул Гена шею, когда Илья вышел из оленной квартиры. "Папка нашлась, девушка-соседка требовательно вытянула ладошку. Нет, к сожалению, не нашлась. Илья послушно вложил в её ладошку ключи от Олиной квартиры, согнул её пальчики в кулачок, заглянул на самое дно её невероятных серых глаз и спросил: "А может быть, вы знаете, в какой морка она поехала?" Он знал, где находилось тело Аллы Ивановой, но решил всё же уточнить, мало ли, вдруг у Ольги ещё какая-нибудь подруга умерла. Соседка назвала адрес того морга, куда отвезли тело Аллы Ивановой. Это я совершенно точно знаю, потому что Оля от меня такси вызывала. Такси, Илья покусал губы. А какое именно такси она вызывала, не помните? Нет, вот тут я вам не помогу. Простите, но мне пора, тесто пересыхает. Она тщательно вытерла мокрую тряпку у порога подошвы домашних тапочек, и через мгновение дверь её квартиры закрылась. Трижды повернулся ключ в замке. На пироги так и не пригласило, с сожалением прищёлкнул языком Гена и тут же пристал репейником. Но, ну Кались, -ка, что нашёл в квартире Барков? Ничего, твёрдо выдержал Илья его подозрительный взгляд. Ладно, врать-то я по физиономии твоей видел, что что-то ты оттуда вытащил. Нет там ничего, смотри, Илья открыл сумку, показал. Обыщеш или так поверишь? Поехали в Морг, что теперь? На месте они были уже через 15 минут. Навигатор провёл их дворами без пробок и задержек. Обеденный перерыв ещё не закончился, и персонал из трёх человек просиживал халаты на скамейке у входа. Телевизионщиков встретили равнодушно, помогать особо не хотели. Пришлось Илье снова врать, горестно морщить лицо, давить на жалость, озвучивая наспех придуманную историю про родственников Ольги. которые только-только вышли на её адрес через телевидение, но так её и не увидели. Уже и не увидит, меланхолично заметил самый старший сотрудник морга, сунув кулаки в карманы халата. "Почему, изумился Илья вполне искренне. Да потому что нет её больше. Поступила вчера поздно вечером, что характерно". Он вытащил руки из карманов и дирижёрски взмахнул кистями. За пару часов до этого приходила опознавать свою убитую подругу. опознала, поплакала, храниться собиралась, бумаги нужные подписывала, ушла и через 2 часа её саму привозят. Вот судьба. А как она умерла, что с ней случилось, Илья понял, что бледнеет, её тоже убили? Нет, дорогу перебегала в неустановленном месте. Просто не повезло, не её день был вчера, не её